общался с этой особой. Как знать, может быть и так, что Алексей в том возрасте еще не был под их прицелом. Впрочем, плевать это действительно мелочь, ведь нам тогда было по пять лет. А это еще не совсем осознанный возраст, поэтому можно легко сослаться на особенности памяти. Нет, я будто вижу тебя первый раз в жизни, если не считать вчерашнего дня. Говорю прямо, но бесслобно. Меня зовут Анастасия Дмитриевна, представляется она и продолжает. Я двоюродная племянница дяди Петра, то есть и нынешнего главы рода Быковых. Приятно познакомиться. Соблюдая этикет, говорю я. Но мое имя ты, вероятно, знаешь, да, Настя? Чуть улыбаюсь я, продолжая над ней немного потрунивать. Больно мне хочется отыграться за вчерашнее. Однако сложно оставаться хладнокровным рядом с такой интересной особой, но надо постараться. По крайней мере, до выяснения некоторых обстоятельств. Знаю, конечно кокетничает Настя. «А что насчет твоего предложения?» «Стоп. Мило побеседовать мы еще успеем, если уж тебе так не терпится». Добавляю в голос холода. Хоть и не хочется этого делать, но мои планы на жизнь важнее, чем очередная интрижка. «Маску ты уже скинула. А теперь самое время тебе признаться, что это вчера было». «Да ничего особенного. Я просто немного развлеклась». Тично ухмыляется Настя. Я снова узнаю в ней эту вчерашнюю очаровательную, но в то же время стервозную кокетку. А так... Подмигиваю и смахиваю рукой. С шестым кругом маны мне не составляет никакого труда точечно применить аспект воздуха. Мощный однонаправленный поток воздуха мягко бьет, я бы даже сказал, подталкивает сиденье кресла снизу. Ножки стула отрываются от пола, а затем и девичьи. Стол вместе с Настей пошатывается в воздухе, будто левитируя, и на ее лице в этот момент мелькает легкий испуг. Высота, на которой я удерживаю стол, совсем небольшая, но эффект неожиданности делает свое дело. Ладно, ой, ладно, хватит! Настя хватается за стол, стукая по деревянному полотнищу на маникюренными ногтями. Улыбка все еще на ее лице, но тревожность так и читается в глазах. А еще её брови предательски подскакивают. Может, это развяжет твой язык?» Спрашиваю отстраненно и плавно опуская стол на пол. «Все-таки не любишь, когда с тобой играет, да?» Ухмыляется Настя, но только прохладный ветерок касается ее ног в босоножках, как она меняется в лице и говорит. «Ты же сегодня с Геной встречаешься. Ну вот он и попросил меня заранее проверить тебя». Геннадий не стал бы заниматься подобным. Это не в его стиле. Как раз на этого парня у меня есть досье. Я знаю, о чем говорю. Несмотря на молодость, он крайне серьезный человек. Если честно, Настя накручивает локо на палец, а сама стреляет в меня глазками. Он просто просил встретиться с тобой, поговорить. Я так и хотела сделать, пока не поняла, что ты меня не узнаешь. Интересные, конечно, методы. Снова смотрю ей в глаза и замечаю некоторую стревожность. Самое время задать еще один вопрос, чтобы не подозревать зря Анатолия. Дай гадаю В отеле у тебя есть свои люди, которые сливали информацию обо мне. Возможно, и так. Примирительно улыбается она. И тут же наигранно возмущенно спрашивает. Да не может быть, не верю. Алексей, ты правда не помнишь, как был влюблен в меня? Как бегал за мной? О, так вот в чем дело. Любишь, когда за тобой бегают? Спрашиваю я уже сделав некоторые выводы. «Нет, на это ты можешь не рассчитывать. Тот маленький Алексей слишком мало знал о мире». «Эм, да ничего такого?» Растерянно отвечает она, отводя взгляд, и тут же спрашивает. «Но твое предложение ты же не передумал? Если только ты поможешь простить мне твою маленькую шалость». Отвечая я, невольно добавив обаятельности в голос. Теперь, когда я выяснил, что Настя не представляет настоящую угрозы, а наоборот союзник, можно немного расслабиться. «Ах ты!» — повышает голос она, а сама улыбается. «Помогу еще? Как помогу?» «Так ты уже придумала?» — спрашиваю я, поглядывая на часы. Геннадий должен вот-вот появиться. «Да, я хочу отправиться к источнику в Алтайских горах. Там есть одно редкое растение, которое усиливает дар целителя. Ну а еще там очень красиво и романтично». Годар для этого, конечно же, не подойдет. К сожалению, нет. Закончу свои дела в Екатеринбурге и с радостью устрою тебе тур к источнику. У меня как раз есть там поместье землями. А я уже знаю...» Широко улыбается Настя. «Не сомневаюсь». Парирую такой же довольной улыбкой. Пусть не думает, что знает обо мне больше, чем я о ней. Это очень легко исправимо, тем более с такой помощницей, как Аманда. «Расскажешь, как это было на границе с Польшей?» Задает девушка вдруг неожиданный вопрос. «Нет, Настя, не расскажу. Поверь, тебе эта история не понравится. Абсолютно серьезно, говорю я. Ты меня принимаешь за наивную дурочку, которая все это романтизирует?» «Нет», — говорю я, — «теперь нет». «Эй!» — фыркает она. «Ну, как хочешь». «Тогда я расскажу, как ты за мной бегал и делал предложение». «Мне было всего пять лет». Хмыкаю я и не из-за злости, а просто потому, что мне это нравится над ней подшучивать. Уточняю. Я совершал много глупостей. Алексей! Настя чуть повышает голос. Не отстанешь, пока не расскажешь, да? Обреченно вздыхаю. Ага, угу. Победно хмыкает она. Ладно, внимательно слушаю. Дело было так. Мы тогда гуляли по саду твоего родового поместья. В этот момент дверь открывается я оборачиваюсь на звук. В дверном проеме с абсолютно серьезным лицом стоит молодой голубоглазый парень. Судя по аристократической выправке и деловому взгляду, это и есть Геннадий Петрович Быков, с которым у меня назначена встреча. Кроме того, на нем деловой костюм явно шитый на заказ. Я не очень разбираюсь в тканях, но одни только запонки и зажим для галстука стоят как неплохой автомобиль. А те, это хороший знак. На встречу с уважаемыми людьми, как попало, не одеваются. «Здравствуй, Алексей. Я рад видеть тебя в добром здравии». Геннадий не кланяется, как простолединный, лишь едва заметно кивает. Он быстро смотрит на наручные часы. «Прошу прощения за то, что я задержался. Дело рода. Сами понимаете. Он идет ко мне уверенной походкой. Я же встаю, не улыбаясь, по самой уши. Скорее поддерживаю дежурную дружелюбную улыбку. Протягиваю ему руку для крепкого рукопожатия». Из досьем неизвестно, что Геннадий — как раз был хорошо знаком с прежним Алексеем. Разумеется, они не были друзьями или даже приятелями, лишь членами союзных родов. Более того, наследник рода Быковых пренебрежительно относился к настоящему Алексею, разве что не проявлял открытую агрессию. Впрочем, заслуженно. Мне, как никому другому, известно, насколько он был никчемным человеком. А я хоть и ношу его маску, совсем другой человек, кардинально противоположный во всех сферах жизни потому не вижу в Геннадии соперника или человека рангом выше, как его воспринимал Алексей. Для меня это лишь тот, кто гипотетически может быть равным. По крайней мере, грешков или чего-то подобного за ним нет. Геннадий, я тоже рад тебя видеть. Говорю громко, четко, возможно, даже излишне напористо. Но все это лишь для того, чтобы подчеркнуть, что тот бесхребетный Алексей в прошлом. В ответ Геннадий указывает руками в приглашающем жесте за стол. Он не улыбается, не хмурится, но в его глазах скепсис вдруг сменяется интересом. Лишь подойдя к столу, он обращает внимание на свою двоюродную сестру и мою недавнюю собеседницу. «Привет, Настя! Не оставишь нас, пожалуйста?» спрашивает он, но тон такой, будто это приказ, который не обсуждается. «Ну, привет!» Она взмахивает рукой, и улыбка быстро исчезает с ее лица. Остается лишь недовольный саркастический тон. «Конечно, оставлю!» Я же не могу просто посидеть и послушать. Это же мужские разговоры, для мужских ушей. «Насть — Настя. Геннадий осуждающий смотрит на нее, как на непослушного ребенка. А ведь он старше всего лишь на год. — Ладно, ладно, ухожу. Фыркнув, блондинка поднимает руки, будто сдается. После того, как она закрывает дверь переговорной, мы с Геннадием располагаемся за столом. — Ты уж прости за нее, — холодно говорит он. — Наверное, доставила много неудобств. Анастасия бывает невыносимой, прямо говорю я, чем сразу обозначает он беседы. Никаких эфемизмов и разговоров вокруг да около, только четко и по делу. Но в целом приятное в общении девушка. О, даже так? Каким-то своим соображением хмыкает Геннадий, но не озвучивает их. Буду откровенен. Алексей, я относительно недавно узнал, что ты изменился, и был очень скептично настроен. Не могу позволить себе тратить время на всякие глупости, вот и подключил Настю. Она мне вчера дала Сказала, что я обязан с тобой встретиться. В таких вещах Настя не ошибается. Мотив ясен, вопросов у меня нет. Отвечаю я, вот уж не думал, что Геннадий окажется еще более дотошным человеком, чем описано в досье. Предлагаю обсудить то, ради чего мы встретились. Разумеется. Лишь намек на одобрительную улыбку появляется на лице наследника. Блеск заинтересованности разговора в голосах не пропадает. Но пока я говорил, Геннадий уже успел посмотреть на часы. Насколько же у него загруженный график? Говорю прямо. Если мы не предпримем некоторые меры, то отец будет убит. «Это угроза?» — спрашивает он. При этом на его лице не дрогнула ни единая мимическая мышца. «Что ты?» «Разумеется, нет. Мы же союзные роды. Я, наоборот, приехал специально для того, чтобы все это предотвратить». Не принимая на свой счет, я должен был спросить, чтобы... Геннадий на секунду задумывается. Впрочем, не о том речь. Продолжай. А дальше не самая интересная для меня часть, но важная. За несколько минут я кратко рассказываю про теракты, про череду случайных смертей. Внимательно выслушав меня, Геннадий говорит. Звучит это все чертовски убедительно. Но у тебя ведь есть доказательства, кроме слов. Разумеется, одну минуту. Хорошо. Отвечает наследник, а само краткое, видимо, чтобы меня не оскорбить, посматривает на часы. Я поднимаю руку с наручными часами и выбиваю пальцами по голографической клавиатуре сообщение. Не проходит и 20 секунд, как команда появляется в переговорной. «Здравствуйте, господин!» Моя помощница оказывает знак уважения Геннадию и только после спешно идет ко мне. Не ничего против, все согласно этикету. «Добрый день!» — отвечает наследник. «Аманда, присаживайся и выкладывай все из папки на стол. Я едва не встаю, чтобы подвинуть стол для девушки, но вовремя себя останавливаю. Ещё раз, я аристократ, она просто людинка, и мне нужно об этом не забывать». В сию секунду, Алексей Федорович, помощница усаживается за стол, кладет на него папку и быстро достает первые несколько бумаг, скрепленных вместе. Сперва она разворачивает их, раскладывает перед Геннадием, лишь затем достает остальные. «Хм, интересно». Наследник Быковых принимается зачтение: Я спокойно сижу и жду. Аманда подготовила эти бумаги строго в соответствии с моей просьбой. Из них Геннадий не узнает больше, чем следует. Однако достаточно, чтобы поэрить мои слова и предпринять какие-либо действия. Минут 15 спустя он, наконец, поднимает взгляд и говорит. «Алексей, доводы более чем убедительные. Что будем делать?» «Для начала мне нужен твой номер», — отвечаю я. «Разумеется, а еще глава службы безопасности будет к твоим услугам. Я отложу все дела и в срочном порядке сообщу обо всем отцу. Не гарантирую, что он захочет с тобой встретиться, но нам нужно его одобрение для более масштабных действий». «Что же, за дело?» — спрашиваю я и встаю из-за стола. «За дело», — отвечает наследник Быковых. «Уже на выходе из ресторана он не говорит. Прости, что раньше так к тебе относился». Все в прошлом. Как и тот бесполезный Алексей. Уважаю, лишь говорит Геннадий. Вроде бы одно слово, насколько всего в него вложено? На выходе из ресторана, встречаясь с Настей, она смотрит на меня и на своего двоюродного брата. Девушка и без слов понимает серьезность наших намерений. Встретимся позже, говорю ей, чуть улыбнувшись. Не могу просто взять и молча уйти. Так для нее будет хотя бы какая-то определенность. Алексей! Едем сразу в поместье. Геннадий смотрит на меня, а затем садится в свою чайку. Интересный выбор машины. Он должно быть настоящий аскет. Очевидно же, что Быковы могут позволить себе хоть целый автопарк и жемчужин, а то и чего-то получше. Никита, едем в поместье Быковых. Говорю я, усевшись на переднее сиденье. Позже мы подъезжаем к поместью. Геннадий выходит из чайки и первым делом обращается ко мне. Алексей, мой отец хочет видеть тебя. Я позвонил ему по пути. Глава 16. Никита, оставайся в машине. Аманда, идем со мной, и не забудь папку, она может пригодиться. Да, господин. В один голос отвечают слуги. Геннадий в окружении гвардейцев дожидается меня у центрального входа на территорию поместья. По пути к ним я кидываю это место взглядом. Лишь крыши и верхний этаж классической русской усадьбы виднеются из массивного забора. Надежная ограда возвышается метра на три. Между массивными каменными колоннами темные дубовые доски. Причем они усилены коваными решетками, что несут в себе не только утилитарную значимость, но и декоративную. «Чувствую себя здесь как дома», — поворачивается ко мне Геннадий. «Благодарю», — отвечаю с искренней благодарностью в голосе. И после гвардейцы открывают тяжелые ворота. Даже не осматривают меня с Амандой. А ведь это стандартная процедура. Должно быть, Геннадий очень меня зауважал после нашего разговора и теперь оказывает разные знаки доверия. Хорошо, пусть так, мне же лучше. Мы входим на территорию родового дома, и сразу становится понятно, что за высоким неприступным забором все это время кипела жизнь». По вымощенным дорожкам ходят слуги, на ключевых точках стоят бдительные гвардейцы с оружием наперевес. Величественный родовой дом действительно напоминает классическую усадьбу. Из интересного он будто тонет в зелени. Справа и слева из-за поместья тянутся тенистые аллеи и аккуратно востриженные живые изгороди. А уж какая красота перед широкой деревянной террасой. Изумрудные газоны контрастируют с яркими клумбами. Уже не говорю про места для отдыха, что разбросаны по всему дивному саду. Жить здесь, наверное, одно удовольствие. Как порядочный гость, не могу не сказать об этом. Не знаю, наверное. Вдруг мнется Геннадий, неверенно глядя по сторонам. Такое ощущение, что наследник слишком занят делами рода и вообще впервые отвлекается от них на эту красоту. Я очень мало времени провожу дома и зачастую тут бываю поздним вечером. Некогда смотреть по сторонам. Понимаю, быть наследником — это огромная ответственность. Невероятная. С холодом и усталостью, но не без понимания в голосе, отвечает он. Но в сторону разговоры. Идем на задний двор, отец скоро появится. Мы обходим дом по одной из зеленых аллей и выходим на задний двор. Растений здесь еще больше, особенно высоких деревьев, вдалеке виднеется пруд, но нет и намека на то, что Петр Юрьевич где-то рядом. «Прошу, присаживайтесь». Геннадий указывает на удобные садовые стулья, которые стоят полукругом у столика. Мы с Амандой принимаем его предложение, а самым тем временем просто стоит и с каменным лицом смотрит на небо. Хотя большую его часть закрывает кроны высоких деревьев. Какое-то время нам приходится так прождать. Разве что слуги приносят закуски на подносах, что скрашивает ожидания. Причем сам наследник даже не прикасается к ним. И вот, наконец, вертолет появляется из высоких зеленых деревьев. После недавних событий, а именно столкновением с обломовыми, вертолеты вызывают у меня не самые приятные ассоциации, даже не военные. Впрочем, для состоятельных и влиятельных аристократов это такой же неотъемлемый вид передвижения, как и автомобили. И все бы ничего, но за первым вертолетом появляется второй, а там и третий. Аманда чуть удивляется, но лишних эмоций не выказывает. Геннадий же, словно садовая статуя, просто смотрит в небо и ждет. Три вертолета совершенно его не интересуют. Наконец, из деревьев появляется воздушный шар. Самый, что ни на есть, классический. Плетеная корзина, что соединяется канатами с самим куполом шара. Он состоит из множества желтых и оранжевых квадратов. Выглядит на фоне голубого неба весьма эстетично. «Вижу удивление на ваших лицах». Без всякой издевки или вообще каких-либо эмоций, говорит Геннадий и поясняет. «Это любимое хобби моего отца». «Летать рядом с пиццами — это здорово!» — кивает Аманда, завороженно глядя на воздушный шар вдалеке. «Нет, Геннадий, я скорее думаю о рисках. Может ли глава рода позволить себе подобное?» «По поводу безопасности не беспокойся», — спокойно отвечает он и не поясняет. «Не хочет, значит, не нужно». Допытывать неуместными вопросами точно не собираюсь. Вскоре воздушный шар приближается к нам. И чем он ближе, тем четче я вижу, как именно Петр Юрьевич им управляет. Он скидывает кулак к отверстию в шаре и выстреливает густыми языками пламени. При этом в корзине нет никаких газовых горелок. Нужно быть очень сильным магом с аспектом огня, чтобы позволить себе такое. По бортам корзины висят мешки с песком, которые глава рода Быковых время от времени скидывает. Но не это интересно, а то, как именно он управляет шаром. Он, как я понимаю, полностью отошел от классической школы, которая использует ветра, что на разных высотах могут дуть в разные стороны. Вместо этого Петр Юрьевич выстреливает пламенем из рук и таким способом направляет шар в нужную сторону. Это дико энергозатратно, но эффективно, а еще зрелищно. Явно глава рода любит покрасоваться или же настолько уверен в своих силах, что не сильно волнуется о расходе энергии. Позже следом за ним из за деревьев почти по порядку появляются еще три вертолета. И только тогда я вижу всю картину целиком. Воздушный шар с Петром Юрьевичем двигается к нам, а по периметру его охраняет шесть вертушек. Мы дожидаемся, как воздушный шар приземлится. Только он касается земли, как к нему подбегает с десяток слуг. Они не задают Петру Юрьевичу вопросы, лишь что-то предлагают. С такого расстояния не слышу. Глава рода на все отвечает отрицательно и идёт к нам. Я едва сдерживаю удивление, когда вижу, как он хромает, облакачиваясь на трость. Прекрасно знаю, что с возможностями благородных они могут вернуть себе даже утраченную конечность. А тут такое. Вывод один. Это магическая травма, которая целителям не по зубам. Будь иначе, то с учетом богатств этого рода такой проблемы уже бы не было. Петр Юрьевич подходит ближе, буквально на расстояние в несколько шагов. Секунда три он пристально смотрит на меня. Возможно, оценивает, а может быть, и испытывает. Попробуй пойми этих странных благородных. Я же за это время успеваю посмотреть ему в глаза достаточно долго, чтобы не показать слабость. Но не чрезмерно, чтобы случайно не продемонстрировать вызов. А за оставшиеся полторы секунды лишь окидываю взглядом его необычный старомодный костюм. Сам глава рода Быковых крепкий, мужчина лет 50, но до формы физика ему далеко, конечно. В целом, внешность обычная, лишь голубые глаза хорошо контрастируют на фоне черных волос. Готов спорить, что это генетическая фишка всех Быковых. «Алексей, я искренне рад, что ты наконец-то нашел себя в жизни!» Широко улыбается Петр Юрьевич и протягивает руку. «Спасибо, что доверились мне», — отвечая на рукопожатие. «Репутация у тебя больно хорошая». Отвечает он, чуть прищурившись, а затем поворачивается к сыну. «Гена, зови Джеймса. Нужно срочно все обсудить. Он уже в кабинете и ждет нас, отец». «Отлично. Тогда проведи туда Алексея и его помощницу». Ух, как он и безошибочно определяет, что Аманда именно помощница. «Я позже присоединюсь, только приму душ». «Разумеется. Соглашаюсь я». Ведь понимаю, что в основном это обращение адресовано мне. Спасибо за прием, и еще раз извините, что так внезапно. Но каждая секунда на счету. Да брось, Алексей, я сам виноват, что отказал в личной встрече. И хорошо понимаю, что сообщить обо всем удаленно ты не мог. Но хватит ляса точить, идемте в дом. Алексей, Аманда, прошу за мной, — говорит Геннадий. Уже через несколько минут мы проходим в роскошный кабинет. В нем звучит приглушенная музыка. Мягкие и удобные кресла расставлены у большого стола в форме буквы «Т». Стиль минимализм, ничего лишнего, видимо, чтобы не отвлекаться от переговоров. В комнате лишь один человек. Надо полагать, это и есть тот самый начальник службы безопасности. Причем он совсем не выглядит так, будто представляет угрозу. Но как раз у таких людей внешность зачастую обманчива. Под маской заурядного человека может скрываться сильный маг и хороший стратег, профессионал. Только завидев нас, он поднимается со своего кресла. «Здравствуйте, Алексей Федорович, позвольте представиться. Это лишнее, Джеймс». Геннадий велит жестом ему присесть. «Наш гость уже знает, кто ты. Добрый день. Приветствует начальник СБ Аманда и саживается за стол рядом со мной. Можете пока подготовить бумаги. Отец обязательно захочет на них взглянуть», — предупреждает Геннадий этим мы с Амандой и занимаемся ближайшие несколько минут. А затем в переговорную входит Петр Юрьевич. Теперь на нем объемный хлопковый халат и домашние тапочки. А еще он сменил трость на то, что не портит острым штырем паркет и дорогие ковры. Голова рода Быковых уже прекрасно знает со слов сына, что оказался под прицелом. Несмотря на это, он не нервничает и даже будто не спешит поскорее заняться вопросом своей безопасности. Он, наоборот, максимально расслаблен и радушен к нам, внезапным гостям. Лишний раз убеждаюсь, что аристократам человека делает недорогая деловая одежда, а умение держаться. Петр Юрьевич, двигаю бумаги к нему. Предлагаю вам ознакомиться с этим, прежде чем мы начнем. Отлично, я так и планировал. В ближайший час мы активно обсуждаем план по обеспечению полной безопасности Петра Юрьевича. Глава рода дает распоряжение наследнику и Джеймсу по выполнению стандартных протоколов. Понятное дело, что усилить охрану, уменьшить время между патрульными группами, уволить тех гвардейцев, что работает народ меньше месяца, это обычные меры предосторожности, некоторые даже профилактические. Однако этого все еще недостаточно. Ведь у нас не стоит цель всего лишь обеспечить более надежную защиту для главы рода. Это всегда можно сделать, и благородные часто делают это когда позволяет развитие бизнеса или того требует статус. Перед нами же куда более сложная задача, куда более опасные и конкретные враги, чем просто какая-либо потенциальная угроза. Поэтому стандартных методов недостаточно, о чем я прямо и говорю. Все, что мы обсуждаем, все это требует больших расходов, в том числе и человека-часов, но… Я кидываю взглядом присутствующих. Этого недостаточно. Отец, я согласен с Алексеем. Спустя несколько секунд первым безмолвие нарушает Геннадий. Наследник рода тоже относится к этому со всем вниманием и поддерживает меня. «И что вы предлагаете, господин?» Вдумчиво говорит Джеймс, глядя на меня и почесывая подбородок. «Если кратко, универсальных мер мало. Нам нужно предпринять что-то конкретное. Скажем так, более заточенные контрмеры против определенной угрозы. Согласен». Не раздумывая ни секунды, Пётр Юрьевич одобрительно бьет кулаком по столу. С этого момента начинается самое интересное. Разумеется, я все еще не могу признаться в том, что я близнец. Да и не поймут они этого. Уж не говорю про то, чтобы рассказать им, что и наш враг тоже близнец. Именно поэтому мне приходится усиленно думать, подбирать слова. Но в итоге я, как и решил заранее, использую продуманную стратегию переговоров. Например, мне чертовски просто объяснить, что Петру Юрьевичу больше не стоит летать на латушном шаре, ведь в моем обширном списке жертв уже есть человек, которого убили с помощью гранатомета. В общем, все наши дальнейшие контрмеры строятся исключительно против тех способов убийств, которые уже применяли враги. Благо, собрал из них целую коллекцию. Порядка 30 смертей при различных обстоятельствах. Впрочем, это далеко не все, на что способен близнец тем более если он работает в связке с кураторами. Но главное, я добиваюсь своей цели и могу предлагать варианты усиления защиты. После десяти примеров с небольшим от меня больше не требует подтверждения того, что предложенная мною контрмера обязательно. Этим я и пользуюсь. Главное нечестность или открытость, а сохранение жизни главы рода Быковых. Всем спасибо. Говорит спустя еще час нашего совещания Петр Юрьевич. «Гена, Джеймс, за работу. Не думаю, что у нас так уж много времени. Отец я не подведу». Геннадий вскакивает с места и низко кланяется. «Петр Юрьевич, ваша жизнь – смысл моего существования. Начальник СБ кланяется еще ниже, и что-то мне подсказывает, что он, как и Аманда, тоже может быть выходцем из школы Анны Евгеньевны». Хватит молоть языком, время не ждёт. Голова рода смотрит на них сурово, но с одобрением. Конечно, должно быть очень приятно ощущать такое к себе отношение. После он обращается уже ко мне. Алексей, переговорим с глазу на глаз. Разумеется, киваю я. Тогда приглашаю прогуляться по саду. Аманда, подожди меня в машине. Нет-нет, пусть чувствует себя здесь как дома. Спасибо, Пётр Юрьевич, я просто буду неподалеку. Отвечает она и следует к выходу из кабинета за Геннадием и начальником СБ. «Да нет же, можешь использовать прислугу по полной программе. Отдохни!» — говорит он ей вслед. В ответ Аманда кивает и закрывает за собой дверь. «К чему такое внимание к моей помощнице? Я не совсем понимаю». Петр Юрьевич тем временем хмыкает каким-то своим мыслям и говорит. «Жалко, я себе такую помощницу не нашел в свое время». «Совершенно с каменным лицом», — отвечаю. «Вы неправильно поняли, Пётр Юрьевич. Нас с Амандой связывают исключительно формальные отношения». Серьезно? Хм, высоко метишь?» «Хе!» — позволяя себе легкую улыбку. «Вы второй человек, который мне об этом говорит?» «Всего лишь второй?» — парирует глава рода Быковых. «Так, пошутили и хватит. Следуй за мной». Вместе мы подходим к лифту и ступаем в просторную кабину с большим зеркалом на одной из стенок. Петр Юрьевич вместо того чтобы нажать кнопку 1, почему-то нажимает 3. Молчу и делаю вид, что все так и должно быть. Лишь когда дверки лифта открываются, я понимаю, что все равно так, как и сказал мой собеседник: Мы оказываемся на крыше, где тоже есть свой сад. Причем крыша так интересно сделана, что это место вовсе не просматривается с центрального входа. Уж не знаю, какие у этого мотивы, зато находиться здесь безумно приятно. Должен признаться, после кабинета для переговоров очень редкие люди попадают сюда. Для меня это большая честь. Говорю я, как полагается по этикету, а сам рассматриваю необычные растения, что здесь растут. Готов спорить, практически у всех из них есть магические свойства. Жаль, что изучить их нельзя. Вдруг мне где пригодились бы. Так окажи и ты мне большую честь, Алексей. Скажи честно. На этом слове Глава рода Быковых делает особенный акцент. В чем твоя мотивация? Какую ценность представляет моя жизнь для тебя? Честно? На миг задумываясь, сверяюсь с досье, с тем, что почерпнул об этих людях лично, и все это для того, чтобы дать лучший ответ. Ваша жизнь как отдельно взятого человека не представляет для меня никакой ценности, но вы глава рода, сильнейшего союзного рода для дома Орловых а я не могу позволить моему роду ослабнуть, а значит и потерять настолько ценного союзника. Следовательно, и ваша жизнь для меня представляет большую ценность». Пётр Юрьевич несколько секунд смотрит мне в глаза. Снова испытывает, а затем на его лице появляется одобрительная улыбка. «Ох, Алексей! Слышал бы тебя сейчас твой отец! Род! Все превыше рода!» «Знаешь, даже не все родные могут позволить себе быть настолько откровенными со мной». «Вы не злитесь?» Спрашиваю я только для того, чтобы он не подумал, будто бы я пошел на риск и специально так ответил. «А чего мне злиться? Ты приехал спасти мою задницу, а остальное — лирика. Если я действительно останусь жив, то проси все, что хочешь». «Скажу по секрету. Я даже могу надавить на моего братца» если вдруг он будет против твоего брака с Анастасией». «Что? Брака? Чёрт, вот теперь он действительно застал меня врасплох. Не то чтобы она не привлекает меня как девушка, но я вообще не рассматривал перспективу быть окольцованным ближайшие лет десять, если не больше. Слишком много все еще предстояло сделать». «Да ладно тебе. Гена сказал мне, что ты к ней неровно дышишь, а она, считай, уже влюблена по уши». «Нет, я не знаю, как оно все сложится, но это бы сильно укрепило союз двух родов». «С этим сложно спорить», — соглашаюсь я. В итоге в саду на крыше мы задерживаемся, увлекшись разговорами на разные темы. Но, как оказывается позже, все эти беседы не по делу, лишь ловушка, которую Петр Юрьевич спланировал с одной простой целью. «Расскажи, что было там, на границе с Польшей». Я слышал, что род Новаков после этого едва не развалился. «Расскажу, конечно». С наигранной улыбкой отвечаю я. Отказать главе рода дурной тон. Все-таки он куда более значимая фигура, чем Анастасия, при всем моем интересе к ней. В этот же день, с одобрения начальника СБ, я привожу к поместью своих гвардейцев. Кого-то опять же после согласования с Джеймсом закрепляю за уже существующими отрядами. Кого-то назначаю патрульными. Всех деталей Быковым я не раскрываю. Для них мои действия выглядят как благородный жест заботы. Но на самом деле это не совсем так. Я раздаю своим бойцам такие должности, которые не столько укрепляют охрану, сколько позволят следить за всей обстановкой целиком лично мне. Все это нужно только для того, чтобы я смог отследить паттерны, которые знаю слишком хорошо. Например, как движутся близнецы, как осматривают местность, как анализируют охрану. Уже не говорю про более глобальные вещи. Главное — безошибочно определить врага раньше, чем он сделает свой ход. При этом я точно знаю, что готов убить другого близнеца. Да, скрывать не буду. Делать мне этого не хочется. Ведь близнецы изначально друг другу вовсе не враги. По сути, мы все заложники ситуации, в которую нас засунули руководители проекта. Однако же, если я его не остановлю, то потеряю гораздо больше, чем сильный союзный род. Я потеряю контроль, и тогда все, что я строил, рухнет. Все. Охота начинается. Не ради долга, не ради мести, ради того, с чего все и началось, ради выживания. Глава 17. В арендованной жемчужине мы едем втроем. Шума города, Рева мотора или гула колес не слышно вовсе. Никита уверенно управляет авто. Я сижу на переднем пассажирском сиденье и планирую ближайшие действия. Романда сзади, и пока она отдыхает. Пусть, ведь завтра ранним утром обозначу перед ней целый ряд непростых задач. Ночь уже окутала Екатеринбург тяжелым бархатным покрывалом. Но едва ли здесь наступила такая темнота, как в пригороде Новосибирска. Вот неоновых высок пляшут на мокром асфальте. Стеклянные бизнес-центры разгоняют ночь сиянием. Отражение ночных огней и света из окон колышится на черной водной глади и сети. Неподалеку от нас, над крышами торговых центров и обычных многоэтажек, возвышается холодным факелом небоскреб и сеть, что назван так в честь реки, рядом с которой стоит. Вроде бы вот он, как на ладони, но до него еще ехать и ехать. Позже Никита выруливает на подземную парковку, где останавливает машину и глушит мотор. Мы вместе поднимаемся на лифте, где нас уже ждут три арендованные квартиры. Одна побольше и две относительно маленькие. Причем все на одном этаже, чтобы не тратить зря время. Все это нужно только для того, чтобы я и мои слуги могли заниматься своими делами, не опасаясь подслушивания. Отель ведь для моих планов явно не подходит, раз уж там есть уши даже у Анастасии Быковой. Аренда квартир в этом небоскребе — недешевое удовольствие, но не для меня. Я уже имею достаточный уровень дохода, чтобы такие траты вовсе не били по карману. «Спокойной ночи», — говорит Аманда, — Стою в двери с дружелюбной улыбкой. «Спокойный», — отвечает Никита. «До завтра». Устало говорю им, ведь день сегодня выдался непростой. Хотя завтра будет еще сложнее. Утро в арендованной квартире начинается не с разминки и не с кофе. Быстрый душ, завтрак из фастфуда, разогретый в микроволновке на скорую и за работу — Просто не могу позволить себе тратить время на привычные и даже нужные вещи. Потом нагоню, главное сейчас, безопасность Петра Юрьевича. К слову, после вчерашней встречи он начал мне симпатизировать как человек, как настоящий аристократ. Назвать бургеры питательными я еще могу, но вот полезными вряд ли. Зато я сэкономил время. Еще нет и 7 утра, а я уже покидаю свою квартиру, чтобы встретиться с Амандой и обозначить для нее цели. Только подхожу к двери как она распахивается, будто сама собой. «Доброго утра, Алексей Федорович!» — быстро говорит она и указывает руками в квартиру. «Пройдемте. Я уже сделала вам чай». «Какая у меня гостеприимная помощница!» Улыбаюсь я и прохожу внутрь. От моих слов Аманда слегка рабеет, а ее щеки розовеют, но с делового настроя она не сбивается. Молодец. И вот мы уже сидим за столом. Я пью вкусный чай с печеньем и рассказываю Аманде, что от нее требуется. Понимаю, что мы не в Новосибирске, из-за чего задача сильно усложняется. Однако мне обязательно нужно установить плотный контроль над серым рынком города. Задача ясна, отвечает Аманда, делая электронным пером пометки в планшете. Какими ресурсами я располагаю, кроме своих связей и наработок? Одна из задач уточняю я после того, как делаю глоток чая. Финансирование практически неограничено. Еще ты можешь использовать Желудя и его банду. Пусть хоть сами сюда явятся. У моих артефакторов из Новосибирска наверняка здесь есть знакомые коллеги. Что еще? А, конечно, еще контрабандисты, с которыми мы уже работали. Ага, угу. Кивает Аманда, спешно занося информацию в планшет. И все это только для того, чтобы мы вовремя узнали про необычные заказы в сфере артефакторики. Кто владеет информацией, тот владеет миром, предполагает Аманда. «Сколько интересно раз звучала эта фраза в стенах вашей особой школы?» Я вопросительно хмурюсь и откусываю печенье. «Сотни и сотни раз!» Она выразительно взмахивает рукой, будто забивая гвозди. «Хорошо», — улыбаюсь я. «Ладно, продолжаем. Вторая задача — свяжись с Уркиным, надави на него, если потребуется. Я знаю, ты умеешь. Нужно подключить логистические каналы, подставные фирмы». Понятно, что все грузы взять под наблюдение невозможно, но постарайся. Особенно обрати внимание на подозрительные. Будь то неполные документы или какие-то несоответствия. Ни в коем случае не вмешивайся. Нужно лишь отследить конечную точку назначения и получателя. «Будет сделано, Алексей Федорович», — отвечает Аманда, а у самой едва глаз не дергается от масштаба работы. «Хорошо ее понимаю, а за безупречную верную службу мне и роду она еще будет награждена». Допив чай с печеньем, я встаю из-за стола. «Благодарю, очень вкусно. А если появятся вопросы или новости, обязательно сообщи, даже если я буду очень занят». «Ага, угу», — кивает она, уже погрузившись в работу. «Что же, отвлекать не буду. Лишь несколько секунд смотрю за тем, как команда настолько увлекается, что серьезное выражение на ее лице быстро сменяется сосредоточенным. Вернувшись к себе, я тоже вооружаюсь ноутбуком и планшетом. Первым делом составляю для себя карту маршрутов и зон, в которых террорист мог бы появиться. Кроме того, изучайте места, куда он мог бы обратиться за снаряжением и сведениями. Ближе к 10 часам утра в Екатеринбург прилетают мои гвардейцы. Часть я вынужден оставляю в поместье, но меньшую. Для успеха в операции мне нужны люди. Тех, что я закрепил за поместье Быковых и условно рядом, недостаточно. Благо, личной встречи не требуется. Отдаю распоряжение по шифрованному каналу связи. А что меня не увидят рядом с гвардейцами, это даже хорошо. Но недолго они будут слажным отрядом, хоть и в гражданском. Получив мое распоряжение, парни быстро меняют свой облик и превращаются в живую сеть наружного наблюдения. Кто-то переодевается в обычных рабочих, кто-то на время перевоплощается в бездомных. Еще часть выглядит так, будто они наемники. А чтобы живая наблюдательная сеть работала еще более эффективно, я парням не просто сидеть на одном месте, а двигаться, чтобы охватить как можно больше. И вскоре они начинают прочесывать районы, где террористу было бы проще затеряться. Мало ли, вдруг там объявится тот, кто привлечет внимание своим поведением. К обеду работа кипела во всех отношениях. Мои гвардейцы, оба, скажем так, подразделения, несли службу. Одни в числе родовых сил Быковых, другие под чужой личиной. «Аманда, пожалуй, трудилась наравне со мной, если даже не больше. Переоценить ее вклад трудно, особенно после того, как она мне сообщила о проделанной работе. Смысл операции не просто найти и устранить цель, но и сделать это так, чтобы ни союзники, ни враги не догадались, кто именно предотвратил удар. Я же намереваюсь сохранить информационное преимущество, а значит, действовать нужно в тени, пока остальные лишь обсуждают новые вспышки террора и ждут» куда ударит следующий раз. В течение первых нескольких дней после начала охоты я не получаю никакой информации, которую можно было бы назвать твердой зацепкой. А то и вообще хоть сколько-нибудь значимый. Город живет в привычном ритме, аристократия устраивает приемы, простоледины живут своей обыденной жизнью, ходят на работу, стоят в пробках, развлекаются по выходным. Но я точно знаю, что за всем этим благополучием скрывается напряженность. Слухи о новых терактах в других регионах порой доходят быстрее официальных сводок. Причем Аманды и информаторы докладывают, что люди, особенно благородные, всерьез встревожены. Есть некоторое мнение среди благородных, что следующий тар может произойти в Екатеринбурге. Звонок в дверь звучит неожиданно. Я совершенно не привык жить в этих городских кварталах да потому даже не сразу отвлекаясь на него от важных дел. Накинув рубашку на голый торс, да-да, от умственной деятельности тоже бывает жарко, я иду к двери и открываю. Алексей Федорович, простите, не отвлекаю. Аманда чуть смущается, отводя глаза от моего торса, что виднеется под не до конца застегнутой рубахой. Что-то важное. Наконец-то, да. Тяжело выдохнув, спешно говорит она. Отлично, проходи. Отхожу в сторону и пускаю помощницу в квартиру. Да уж, без прислуги у меня здесь не самый идеальный порядок. Впрочем, плевать. Не придоманды мне поддерживать образ примерного благородного. Она саживается за стол, едва сдерживая предвкушающую улыбку. Конечно, ведь моя помощница пришла с добычей и теперь рассчитывает на похвалу от господина. Один из артефакторов Екатеринбурга получил странный заказ. Комплексная модификация маски подавления маны. Она позволяет скрыть как магический след, так и особенности дыхания. Заказ, как вы понимаете, разумеется, был сделан через ряд посредников. «Молодец, Аманда!» Не то чтобы я эмоциональный человек, но когда дело долго не сдвигается с мертвой точки, даже такое радует. Кроме того, Аманда явно будет польщена такой моей реакции: «Спасибо, то есть рада служить!» — широко улыбается она. «Как все закончится? С меня полет на воздушном шаре!» продолжая ее баловать и мотивировать одновременно. «Вместе?» — Аманда так округляет глаза, что я едва не тону в этих озерцах. «Нет, не вместе, но ты можешь позвать своего парня». Максимально мягко говорю я. «Похоже, все-таки пришел этот момент, когда пора расставить все точки над «и». «Аманда, ты прекрасная умная девушка, но простолединка, всего лишь ваша слуга?» — взволнованно спрашивает она явно нарушая все базовые принципы слуг и школы Анны Евгеньевны. Простите, я не должна была спрашивать. Аманда виновата опускает взгляд. Если для тебя это важно, говорю я, пересиливая свое желание проигнорировать эмоции девушки. У меня уже есть возлюбленная. Простите, я не хотела. Аманда, продолжая извиняться, уходит из моей квартиры. Не самая приятная ситуация. А впрочем, теперь в будущем не придется возвращаться к этому разговору. Совсем я с этой суетой забыл о главном. Маска, на которую поступил заказ. Я видел подобные разработки на базе проекта «Близнец». Ими пользовались те, кому приходилось действовать в зонах повышенной концентрации магии. Поэтому очевидно, что заказ сделал именно тот, кого я ищу. Что удивительно, всего через минут 20 я знаю о том, что логистический канал выявил нестандартную ситуацию. В город ехало несколько грузовиков, у которых по документам грузов меньше, чем их реальный вес. Информация с первых рук, а потому сомнений в ней никаких. Более того, вскоре я узнаю маршрут, который ведет к складам на старой окраине. Эта территория формально числится за бездействующей торговой артелью. По сути, я уже могу сделать свой ход, но совсем не спешу действовать в лоб. Первым делом я распределяю гвардейцев так, чтобы они могли перекрыть район незаметно. А если этого не потребуется, то они как минимум создадут вокруг складов невидимое кольцо наблюдения. Следующий шаг. Я начинаю методично проверять точки, куда может направиться потенциальный близнец. Это может дать преимущество в следующих шагах. Глава 18. Сокращайте кольцо наблюдения, не вздумайте его упустить, говорю я гвардейцам по радиоканалу. Так точно, господин! Бодро отвечает старший из них. Как раз он и сообщил о том, что заметил подозрительного человека. Судя по описанию, это и есть тот самый террорист-близнец, которого я ищу. Иначе объяснить появление молодого парня с явными аристократическими чертами лица не там, где положено ходить людям его положение, сложно. И ладно бы только это. отзорки глаз моего гвардейца не ускользнули элементы специфического боевого снаряжения. Собственно, именно услышав их описание, я и сорвался с места. Никита сейчас гнал по городской дороге, откровенно нарушая правила ПДД. Да, он останавливался на красный свет, но скоростный режим не соблюдал. Это я его попросил, он водитель опытный. Что касается машины, на которой мы едем, это самый заурядный азик. Местами мятый, местами потертый, а где-то и ржавый. А еще он тарахтит, как не в себя. Но зато это неприметная машина, как для района, куда мы направляемся. Было бы глупо ехать туда на арендованной жемчужине. Все равно, что во всеуслышание трубить. «Террорист, держись, за тобой уже выехали!» Мой план по большей части основывается на внезапности. Кстати, про Азик. Его арендовал старичка-простолюдина за весьма приличную сумму. Он даже отказывался от таких денег, но я настоял. Просто потому, что машина может не вернуться в строй. А еще лишний раз убедился, что жизнь у благородных с деньгами сильно проще, чем у простых граждан империи. «Вижу цель, он в моем секторе» сообщает гвардеец с позывным «Дуб». «Не упустите!» Невольно добавляя в голос «Стали», несколько секунд серяясь с картой. Нахожу сектор, примерно определяя периметр наблюдения и говорю. «Срочно сужайте кольцо!» «Еще немного, и мой враг окажется в настолько плотном окружении, что я без сомнения буду знать, где именно он засел. А пока...» «Давай, Никита, подожми если все получится. будет тебе личный автомобиль в качестве транспорта». «Не стоит, Алексей Федорович! «Стоит, поверь!» Улыбаясь ему, но получается как-то криво. «Хищно, что ли?» «Управляющий моего автопарка должен иметь собственную лошадку!» «Ох, умеете мотивировать!» У Никиты будто открывается новый круг водительского мастерства. Он сжимает педаль в пол, а Азик мчится вперед еще быстрее. Причем нас заносит на поворотах меньше, а кочки уже не кажутся существенным препятствием на пути к цели. Я тем временем работаю с собственной маной, с ядром и со всеми своими кругами. Знаю, что скоро мне придется очень постараться, чтобы не дать террористу уйти. Выложиться на все 100%. Главное — вовремя переключиться в боевой режим. Вскоре мы подъезжаем к месту, где мои люди последний раз видели близнеца. Теперь остается только ждать, либо можно начать прочесывать район старых складов, надеясь на удачу. Следов он за собой не оставляет, а потому, включая канал связи, уже в третий раз говорю. «Сужайте круг наблюдения». «Есть!» — быстро отвечает старший гвардеец. Минута идет за минутой мучительно долго. Кажется, что время тянется, словно густой мед. Азик мне уже не нужен. Близнец где-то настолько рядом, что мне проще будет добежать пешком. А кроме того, так я буду гораздо менее заметен. «Он в моем секторе. Склад А-42». Раздается вдруг голос одного из парней у меня в ухе. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду настолько рад слышать собственного гвардейца. Не приближайтесь к складу. Держитесь так, чтобы между вами и целью было по две-три постройки. Главное, не дайте ему прошмыгнуть. Я начинаю действовать. Беру чемодан с заднего ряда, открываю. И вот у меня в руках уже красуется артефактный револьвер Хруст-2. От предыдущей модели он много чем отличается. Более легкий, более точный, а главное, в него помещается на две пули больше. Такие мелочи зачастую решают исход сражения. Вешаю кобуру на пояс. С другой стороны под левую руку набор из нескольких барабанов. В каждом свой тип пуль, чтобы можно было выбрать подходящий, основываясь на аспекте врага. Алексей Федорович, будут особые распоряжения. Да, верни после всего ази к тому старику. Отвечаю я и ухмыляюсь. Небольшая пробежка в качестве разминки, немного пришлось повилять по узким проходам, и вот я у нужного склада. Мои бойцы все ближе и ближе. Они точно не упустят близнеца в случае чего. Осталось только придумать, как проникнуть на склад незамеченным. Врываться в лоб не мой вариант. Такому нас не учили. Нахожу один из выходов на склад. Замок на нем, конечно же, новый, но состарен искусственно. Разве что не очень профессионально. Легко его открываю и вхожу внутрь. В темноте коридора совсем нет света. Но когда для близнеца это было проблемой, Иду вперед, не спешу. Использую специальную технику легкий шаг, тихое дыхание. С помощью аспекта воздуха я ступаю очень тихо, создаю нечто вроде тончайшей воздушной подушки, чтобы не хрустеть камушками или всяким мелким хламом. Воздух не столько вдыхаю и выдыхаю, сколько заставляю его циркулировать с помощью всего того же аспекта воздуха. все таки на шестом круге маны возможности очень высоки. Первый поворот — ничего. Закрытая дверь. Прислушиваясь через нее, тоже пусто. Вдруг вдалеке слышу, как тикают часики. Не настенные, а скорее наручные или маленькие часы, что люди стоят на прикроватные тумочки. Собственно, на этот звук я и ориентируюсь. Вскоре выхожу в коридор, где уже есть свет. Звук усиливается. Тихо-тихо я вынимаю револеер из кобуры и беру его в обе руки, чтобы быстро выстрелить в случае чего. Как же хорошо, что на базе проекта нас учили профессионально обращаться с огнестрелем-оружием, а не только красоваться, как это делают некоторые благородные. Наконец, вижу его. Вот он, молодой парень, мой ровесник. Стоит ко мне спиной, с чем-то возится за столом. Не знаю, использует он сейчас пассивную магическую защиту или нет, но у меня нет права на ошибку. Его нельзя просто убить и остаться без информации. Задерживает дыхание на миг, удар сердца, и палец спускает спусковой крючок. Яркая вспышка, громкий хлопок. И вот уже вижу, как пуля попадает точно в бедро. Дальше яркая вспышка, срываясь с места так быстро, как только могу. Хватая террориста, практически срывая его с холодного бетонного пола. Пока он не успевает среагировать, беру его руку на излом и быстрым рывком ломаю кость. Затем также быстро ломаю вторую руку. Но это дается сильно сложнее. Все-таки успевает он в последний момент воспользоваться магией. Но этот близнец не настолько силен. Я бы сказал, что у него всего лишь четыре или пять кругов маны. Думаю, не ошибусь, если предположу, что он лишь исполнитель и не более того. Впрочем, сейчас я все узнаю, ведь парень все еще жив, хоть и сильно переломан. Хватаю его за грудки и усаживаю на ближайший ящик. Он от боли и злобно рычит. Явно собирается сейчас что-то предпринять. Усиливаю кулак маной и со всего размаху точно в лицо. Зубы и кровь веером летят в сторону. «Лучше не сопротивляйся», — медленно говорю я. «У тебя еще много целых костей». Кашляет он, сплевывая кровь. «Кто ты?» «Не ты здесь задаешь вопросы». Строго смотрю на него. «Выбирай, быстрая смерть или мучительная?» «Быстрая», — говорит он, но в глазах совсем нет страха. «Ну давай, я готов». «Нет, ничего не дается просто так». Холодно отвечаю я. Сперва ты ответишь на вопросы. Безболезненную смерть нужно заслужить. Он смотрит мне в глаза и молча кивает. Проект «Близнец» после взрыва не был закрыт? Что? Какой еще «Близнец»?» Наигранно удивляется он, отведя взгляд в сторону и при этом начав активно дергаться, на чем и прокалывается. Взмах, удар. Болезненный, на кости цела. Пока цела. Не люблю, когда допрос настолько затягивается. Впрочем, как раз в этом у меня практически нет опыта. Но не доводилось мне выбивать информацию из людей таким способом. Возможно, сейчас я просто слишком мягок. Откуда? Про него знаешь. Несмотря на всю боль, террорист находит в себе силы теперь уже на настоящую эмоцию. Одну единственную — удивление. И вот, когда я направляю меч для следующего удара... Проект до сих пор существует! Выдавливает из себя он. У проекта есть база в других городах? Есть. Больше не сопротивляясь, отвечает он. Сколько? Не знаю, злобно фыркает он. Тут же получает кулаком в живот. Не люблю, когда меня заставляют повторять вопросы. Но не приходится, ведь ответ звучит незамедлительно. Да не знаю я, не знаю. Где их база? Не знаю. Где кураторы, где другие близнецы? Ни черта я не знаю. «Я просто инструмент!» — говорит он с блестящими от слез глазами. «Меня будут искать?» «Никто не будет за меня мстить!» — говорит террорист с такой интонацией, будто это его девиз по жизни. «Но ты сорвал план старших! Ты не дал убить Быкова! Тебе за это голову оторвут!» Странно, но это он говорит совсем без радости. Хм. Чуть озадаченно хмыкаю на его слова. Поднимаю револьвер и объявляю словно приговор. «Вопросы закончились. Последнее слово?» «Да будь проклят, этот проект! Убей, убей их всех!» «Можешь не сомневаться. Я понимающе отвечаю и нажимаю спусковой крючок. Не знаю, можно ли это назвать раскаянием, но этот близнец террорист и уже убивал людей. Причем практически все из них ни в чем не повинные жертвы. А значит, жизни он не заслуживает. Впрочем, будто бы был возможен другой исход» вытираю рукавом капли с лица и связываюсь с бойцами по зашифрованному каналу. Быстро на склад. Здесь все нужно зачистить. Осознание того факта, что проект «Близнец» все еще существует в виде оставшихся баз, в виде выживших кураторов, заставляет меня действовать быстрее. Я отнюдь не про зачистку этого никому более ненужного заброшенного склада. У меня глобально едва ли осталось время на маневры. Нужно срочно закреплять позиции, пока не поздно. Все планы по постепенному захвату власти в моем роде придется формировать. А потому в этот же день я звоню лично Петру Юрьевичу Быкову. И тут тонкий момент. Какой-нибудь не самый умный стратег, будь он на моем месте, уже бы с радостью объявил в трубку, что гроза ликвидирована. Для чего? Ну хотя бы для того, чтобы получить награду. Нечто существенно выгодное для себя или рода. Конечно, я бы не отказался. Тем более у главы рода Быковых есть средства, для того, чтобы как следует отблагодарить. Он даже мне так неосторожно пообещал, что я смогу попросить все, что захочу, если покушение будет предотвращено. Однако я решаю действовать иначе. Петр Юрьевич видится мне очень умным человеком, и когда он все поймет, тогда я и получу заслуженную награду. А пока гораздо важнее сидеть тише воды, нише травы. Нельзя, чтобы враги и даже союзники знали о моем скромном достижении. Как говорится, знают двое, знают все. А мне еще нужно подготовиться к финальному противостоянию с... Со... Да как же их называть? Организация Близнец? Пусть будет так. Да, Алексей, слушаю. Хорошие новости, Петр Юрьевич. Совершенно спокойным тоном говорю я. Будто бы сейчас у меня на глазах парни не заметают следы и не ликвидируют тело террориста. Что такое? Заинтересованно спрашивает он. Я не могу вам сказать, как узнал об этом. Но больше вы не под прицелом. Серьезно? То есть все? Мне больше ничего не грозит? Неужели он не верил, что я справлюсь. Тогда придется его удивить. Ближайшие несколько месяцев точно, уверенно заявляю, ведь представляю, какой объем работы был проделан во время подготовки. Отлично! Если вы не против, я бы забрал своих гвардейцев. Мне нужно лететь обратно в Новосибирск. Разумеется, отвечает он. А награда? «А что награда?» Четко контролирую свой голос, чтобы он не был слишком уж наигранным. «Я ничего такого не сделал». «Как это ничего?» Возмущается глава рода Быковых. «Ты предупредил меня, кто знает? Я хотел всю неделю на воздушном шаре летать». «Петр Юрьевич, правда, мне ничего не нужно». «Я это запомню». С одобрительной интонацией отвечает он. «Передавается привет». Конечно. Отвечаю я, после чего мы прощаемся. Отлично. Он не понял, что цель ликвидировал я. Скорее всего, поймет это сильно позже. Надеюсь, я к тому времени смогу получить награду без последствий. А пока... Парни, живее. Нам еще сегодня в Новосибирск лететь. Делаем, господин. Бодро отвечает.